Яицкие бунтовщики были тогда нередки, и Казанское начальство не обратило большого внимания на присланного преступника. Пугачев содержался в тюрьме не строже прочих невольников. Между тем сообщники его не дремали. Однажды он, подстраживая двух гарнизонных солдат, ходил по городу для собирания милостыни. У... Замочные решетки, так называлась одна из главных казанских улиц, стояла готовая тройка. Пугачев подошед к ней, вдруг оттолкнул одного из солдат, его сопровождавших. Другой помог колоднику сесть в кибитку и вместе с ним ускакал из города. Это случилось 19 июня 1773 года. Три дня после в Казани получено было утвержденное в Петербурге решение суда, по коему Пугачев приговорен к наказанию плетьми и к ссылке в пилым на каторжную работу. Пугачев явился на хуторах отставного казака Данилы шелудякова у которого жил он прежде в работниках. Там производились тогда совещания злоумышленников. Сперва дело шло о побеге в Турцию. Мысль издавна общая всем недовольным казакам. Известно, что в царствование Анны Ивановны Игнатий Некрасов успел привести ее в действие и увлечь за собой множество донских казаков. Потомки их доныне живут в турецких областях, сохраняя на чужой им родине веру, язык и обычаи прежнего своего Отечества. Во время последней Турецкой войны они дрались против у нас отчаянно. Часть их явилась к императору Николаю, уже переплывшему Дунай на Запорожской лодке. Так же, как остаток сечи, они принесли повинную за своих отцов и возвратились под владычество законного своего государя. Но и яицкие заговорщики слишком привязаны были к своим богатым родимым берегам. Они вместо побега положили быть новому мятежу. Самозванство показалось им надежную пружиною. Для сего нужен был только прошлец, дерзкий и решительный, еще неизвестный народу. В выборах пал на Пугачева, и мне трудно было его уговорить. Они немедленно начали собирать себе сообщников. Военная коллегия дала знать о побеге Казанского колодника во все места, где, по предположениям, мог он укрываться. Вскоре подполковник Симонов узнал, что беглеца видели на хуторах, находящихся около Яицкого городка. Отряды были посланы для поимки Пугачева, но не имели в том успеха, Пугачев и его главные сообщники спасались от поиска, переходя с одного места на другое и час от часу умножая свою шайку. Между тем разнеслись странные слухи. Многие казаки взяты были под стражу. Схватили Михайла Кожевникова, привели в комендантскую канцелярию и пыткою вынудили от него следующие Важные показания.